Глава 17 Камила скрестила ноги, пристроила руки на животе и пустилась в долгое плавание. «Я была самой обычной и очень послушной маленькой девочкой», — начала она детским голоском. Ела мало, но прилежно училась в школе и все время рисовала. «У меня нет ни братьев, ни сестер. Моего папу звали Жан-Луи, маму — Катрин». Думаю, поначалу они любили друг друга. Впрочем, я не знаю, я никогда не решалась спросить. Но когда я рисовала лошадей или прекрасного героя Джонни Деппа из сериала «Джамс 3.21», любовь уже прошла. В этом я совершенно уверена, потому что папа больше с нами не жил. Он возвращался только на субботу и воскресенье, чтобы увидеться со мной. Он правильно сделал, что ушел. На его месте я бы сделала то же самое. Кстати, каждое воскресенье вечером я мечтала уйти с ним вместе, но никогда бы на это не осмелилась, ведь тогда мама снова бы себя убила. Когда я была маленькой, моя мама убивала себя чертову прорву раз. К счастью, чаще всего в моё отсутствие, а потом я подросла, и она перестала сдерживаться. Вот Помню, однажды меня пригласили на день рождения к подружке. Вечером мама за мной не пришла, И чья-то другая мама отвезла меня домой, а когда я вошла в гостиную, она лежала мертвая на ковре. Приехала скорая помощь, и я десять дней жила у соседки. Потом папа сказал ей, что если она еще хоть раз убьет себя, он отберет у нее опеку надо мной, и она прекратила. Но таблетки глотать не перестала. Папа говорил мне, что вынужден уезжать из-за работы, но мама запрещала мне в это верить. Каждый день она толдычила, что он лжец и негодяй, что у него есть другая жена и другая маленькая дочка, с которой он каждый вечер играет. Камила заговорила нормальным голосом. «Я впервые об этом рассказываю. Видишь, как бывает. Твоя мамаша избила тебя, прежде чем посадить в поезд и отправить обратно к бабушке и дедушке. А моя только и делала, что промывала мне мозги. Только и делала». Нет, иногда она бывала очень милой, покупала мне фломастеры и уверяла, что я ее единственное счастье на земле. Когда папа появлялся, он запирался в гараже со своим ягуаром и слушал оперы. Ягуар был старый, без колес, но это не имело значения, мы все равно отправлялись на нем в путешествие. Он говорил, «Могу я пригласить вас на ривьеру, мадемуазель?" И я садилась рядом с ним на сиденье. Я обожала эту машину. «Какая модель?» «По-моему, МК». «МК-1 или МК-2?» «Да что же ты такое, черт побери? Я тут пытаюсь тебя растрогать, а единственное, что тебя интересует, это марка машины». «Прости». «Да ладно, проехали. Продолжай». Фух. «Итак, мадемуазель, могу я пригласить вас на ривьеру?» «Да», — улыбнулась Камила, «с превеликим удовольствием». «Вы взяли купальник?» — продолжал он светским тоном и вечернее платье, мы обязательно отправимся в казино. Не забудьте свою чернобурку, ночью в Монте-Карло прохладные». В салоне машины изумительно пахло старой-старой кожей. Я помню, какое там все было красивое. Хрустальная пепельница, изящное зеркало, крошечные ручки для опускания стекол, отделение для перчаток, дерево. Игуар напоминал мне ковер-самолет — «Если повезет, мы доберемся туда к вечеру», — обещал он. Вот таким был мой отец. Великий мечтатель, способный часами переключать скорости в стоящей на приколе машине. Он уносил меня на край света, не покидая стен гаража на окраине города. А еще он с ума сходил по опере. И в дороге мы слушали Дон Карлоса, Травиату и Женитьбу Фигаро. Он рассказывал мне истории о грустной судьбе мадам Батерфляй. О невозможной любви Пелеса к Мелисанде, когда тот признается, что должен ей что-то сказать, но не может выговорить ни слова: о флирте графини Скерубина, который только и делает, что прячется, и о прекрасной колдуне Альцине, обращавшей своих ухажеров в диких зверей. Я могла болтать в свое удовольствие. Он поднимал руку, если хотел, чтобы я замолчала, а в Альцине он это часто делал Торнами Авагеджиар Не могу слушать эту арию. Она слишком веселая. Но чаще всего я молчала. Мне было хорошо. Я думала о другой маленькой девочке, которая всего этого не имела. Все было очень сложно для меня. Теперь я ясно понимаю. Такой человек, как мой отец, не мог жить с такой женщиной, как моя мать. женщиной, которая рывком выключала музыку, если пора было садиться за стол. И все наши мечты лопались, как мыльные пузыри. Я никогда не видела ее счастливой. Она вообще не улыбалась. Я, А вот мой отец был очень милым и добрым, как Филибер. Он был слишком милым, чтобы выносить подобное. Не мог позволить, чтобы маленькая принцесса считала его чудовищем. И однажды вернулся и снова стал жить с нами. Спал в своем кабинете и выезжал на выходные. Не стало вылазок в Страсбург и Рим на старом сером Ягуаре походов в казино и пикников на берегу моря. А потом однажды утром он устал. Очень-очень устал и упал с крыши. Упал или прыгнул? Он был деликатным человеком, он упал. Мой отец работал страховым агентом. В тот день он находился на крыше башни. Вроде как осматривал воздуховоды или что-то там еще, я не уверена. Раскрыл папку с документами и шагнул не туда. «Странная история. Сама-то ты что об этом думаешь?» «Я вообще об этом не думаю». Потом были похороны, и моя мать все время оборачивалась посмотреть, пришла та женщина на поминальную службу или нет. А потом она продала игуары и я перестала разговаривать. «Надолго?» «На много месяцев?» «Что было дальше?» «Слушай, можно опустить одеяло, а то я задыхаюсь?» «Я тоже задыхалась». Я превратилась в несчастного, одинокого подростка и занесла номер психушки в память нашего телефона. Но он мне не понадобился. Она успокоилась. Превратилась из самоубийцы в депрессушницу. Это был прогресс. Жизнь стала спокойнее. Думаю, ей хватило смерть отца. Потом во мне поселилось одно единственное желание — смыться. В первый раз я ушла жить к подружке, когда мне исполнилось семнадцать. Однажды вечером, мне стучи гром, заявилась мать с полицейскими. А ведь прекрасно знала, зараза, где я обретаюсь. Полная байда, как говорят подростки. Я помню, мы ужинали с родителями моей подруги и говорили о войне в Алжире. И тут, нате вам, полиция. Я ужасно себя чувствовала перед этими людьми, но мне не нужны были неприятности, и я ушла с ней. 17 февраля 1995 года мне исполнилось 18 лет. И вот 16 шестнадцатого без одной минуты полночь я ушла, бесшумно закрыв за собой дверь. Сдала бакалавриат и поступила в Высшую национальную школу изящных искусств. Четвертый из семидесяти принятых на первый курс. У меня была потрясающая конкурсная работа. Я сделала ее по детским воспоминаниям об оперных рассказах отца. Работала как зверь и удостоилась похвал жюри. В то время я совсем не общалась с матерью, и ужасно мыкалась, перебиваясь с хлеба на воду, потому что жизнь в Париже была чертовски дорогая. Жила то у одних знакомых, то у других. Прогуливала много занятий. В основном по теории. Ходила по мастерским и наделала много глупостей. Во-первых, мне было скучновато. Знаешь, я не умела играть по правилам. Сама не воспринимала себя всерьез, и окружающие стали относиться ко мне так же. Я была не художником с большой буквы, а всего лишь хорошим ремесленником. Из тех, кому самое место на площади Тертр, где копируют Моне и маленьких танцовщиц Дега. И потом я ничего не понимала. Я любила рисовать, а не слушать трёп преподавателей. Предпочитала рисовать на лекциях их портреты. Меня бесили рассуждения о пластических искусствах, хэппинингах, инсталляциях и прочей ерунде. Я отчётливо понимала, что ошиблась веком. Мне бы хотелось жить в XVI или семнадцатом веке и учиться в мастерской какого-нибудь великого художника. Готовить для него холсты, мыть кисти, смешивать краски. Может, я не была достаточно зрелой? Или у меня отсутствовало эго? Или во мне не горел тот самый священный огонь? Не знаю. Во-вторых, к несчастью, я еще встретила одного типа. Банальная история. Юная дуреха с коробкой пастели под мышкой влюбилась в непризнанного гения. В проклятого, впадшего ангела, во вдовца, в безутешного меланхолика. Настоящая лубочная картинка. Кудлатый гений, мученик, страдалец. Его отец был аргентинцем, мать родом из Венгрии, гремучая смесь. Он был блестяще образован, сквотерствовал и нуждался в одном, чтобы маленькая глупая гусыня готовила ему еду, пока он будет творить в жестоких муках. Я прекрасно подходила на эту роль». Отправилась на рынок Сан-Пьер, купила рулон-мануфактуры, задрапировала стены нашей комнатки, чтобы придать ей кокетливый вид, и начала искать работу. Надо было поддерживать огонь в семейном очаге. Да. Очаг тут, конечно, ни при чем. Готовила я на плитке. Бросила институт и предалась раздумьям на тему, какое ремесло прокормит вас в жизни лучше всего. Противнее всего, что я собой гордилась. Смотрела, как он пишет, и ощущала собственную значимость. Была сестрой, музой, великой спутницей великого человека. Той, что кормит учеников, выбрасывает окурки из пепельниц и вселяет бодрость духа в гения. Она засмеялась и огордилась собой, и пошла работать смотрительницей в музей. Очень умно, правда? Ладно, избавлю тебя от описаний сотрудников, ибо мне на своей шкуре довелось узнать, что такое власть госслужбы». Честно говоря, плевать я на это хотела. Мне было хорошо. Я ведь, наконец, попала в мастерскую великого мастера. Краска на полотнах давно высохла, но там я узнала об искусстве больше, чем в любой художественной школе мира. Спала я в те времена мало, и ничего не делания в тепле стало для меня манной небесной. Одно было плохо. Я не имела права рисовать. Даже в маленьком жалком блокнотике, даже если не было посетителей... А бог мне свидетель, случались дни, когда народу приходило совсем мало. Все равно я должна была сидеть и предаваться раздумьям о жизни, подпрыгивая на стуле всякий раз, когда в зале раздавалось чмоканье подметок заблудившегося посетителя и, судорожно пряча карандаш, услышав звяканье ключей Серафина Тико. Это стало его любимым развлечением. Серафин Тико, чудное имя, подкрадывался бесшумно, как волк, чтобы застать меня врасплох. Как же он веселился, этот кретин, приказывая мне убрать карандаш. А потом он уходил в раскоряку, и яйца у него просто лопались от счастья. Сколько же набросков я испортила по его вине? Нет, терпеть дольше было нельзя. Я начала играть по правилам, я его подкупила. Не понимаю. Я ему заплатила, спросила... «Сколько он хочет за то, чтобы оставить меня в покое и дать спокойно работать?» «Тридцатку в день? Ладно. Такова цена часового пребывания в уютной теплой коме? Хорошо. И я их ему дала». Черт возьми!» «Да, великий Серафин Тико», — мечтательно произнесла она. «Теперь, когда у нас есть кресло, мы с Полеттой обязательно навестим его». «Зачем?» «А я его очень любила». Он был честный пройдоха. Ни черта тому простофили, который делал козью морду из-за того, что я, возвращаясь домой с работы, забывала купить курево. А я, как полная идиотка, тащилась за сигаретами. Почему ты его не бросала? Потому что любила. Я восхищалась его работой. Он был свободным, раскованным, уверенным в себе, требовательным. Полная моя противоположность. Он бы скорее сдох с голоду, чем пошел на компромисс. Мне было 20, я содержала этого человека и находила его восхитительным.